Глава четырнадцатая. «К сожалению, моя задумка не увенчалась успехом. Подозреваю, папенька, как более опытный дракон, умудрялся отслеживать мое состояние, потому что стоило мне ухватиться за невесомую нить беспокойства, как он тут же объявился неподалеку, каркнул что-то ободряющее и первым полетел в нужную сторону. Да что ж ты будешь делать? Ничего не оставалось, как последовать за ним». Волнение и нарастающее предчувствие неминуемой гибели становились все сильнее. Я через силу заставляла себя махать крыльями, продвигаясь будто сквозь толщу воды. Похоже, кроме отпугивателя на острове еще и нехилый щит выставлен. Не смертельный, но прочный. Только чешуйчатые прорвутся. Летающий город вынырнул из облаков неожиданно. Как занавеску сдернули, я прищурилась от ослепительного сияния золотых башен. Неужели прошла уже не одна тысяча лет, выглядит так, будто его вчера оставили. Флаги реют над крышами, площадка для приземлений чисто выметена. Отец первым коснулся лапами брусчатки, потоптался, покрутился. Я, если честно, опасалась, что он сейчас превратится. Обнаженный родитель, не то зрелище, что мне хотелось бы видеть, но обошлось. Благо, все в этом странном месте было заточено под гигантских крылатых рептилий. Начиная с входа в замок, огромные арки, створки которой достаточно было толкнуть плечом. Никаких извращений вроде дверных ручек. Наши шаги гулко рассыпались эхом под величественными сводами. Потолок украшали фрески, стены — мозаика. Окна местами заменяли витражи. Все с картинами из жизни крылатого племени. Чаще всего летящий над пожарищем ящер. Неудивительно, что драконов недолюбливали. Манкорн двигался уверенно и быстро. Сворачивал, не сомневаясь, спускался по лестницам и снова поднимался. Наверное, у него была какая-то дополнительная карта, которую я не видела. Мы добрались до верхушки самой высокой башни. Там папенька остановился, оглядел пустое помещение и невнятно выругался. Членораздельной речи драконам не дано. Но интонации говорили сами за себя. Короткий кивок мне. Команда на взлет. Мы снова парим, на этот раз стремительно удаляясь от острова. На тягучий миг меня снова охватил страх, но чувство быстро истаяло. Обратно добрались куда быстрее, точно знали, куда лететь. Папенька превратился и закутался в спешно подставленный помощником халат. «Город нашли. Там все под стазисом», — сообщил он нетерпеливо ожидавшим людям. Так вот почему здание выглядит нетронутым. Мощное заклинание было, раз столько столетий продержалось. И похоже, что еще до сих пор действует. Проблемы? Проницательно заметил мистер Дилей. Он уже пришел в себя после демонстрации драконьей мощи и снова нацепил презрительно отсутствующее выражение лица. Не совсем. Нехотя отозвался Манкорн, Явно недовольный, что его раскусили. Сокровищница пуста. «Компаса нет. Придется искать храм самим, а пока что прошу всех отойти подальше». Люди огляделись и переместились к деревьям, следуя указаниям отцовских наемников. Встряхнувшись, папенька снова перекинулся и дыхнул пламенем. Оно обежало полянку по кругу и угасло, оставив после себя округлую каменную плиту с искусной резьбой. По краям имелись выступы, идеально подходящие по форме для когтистых лап. Ранее их скрывал обильно разросшийся кустарник. Как оказалось, мы стояли на небольшой платформе, в которую нам с отцом предстояло впрячься. Эдакий лифт на драконьей тяге. Манкорн красноречиво махнул лапой. Элита устроилась не без осторожности. Прогретые огнем камни потрескались, и вообще древний монумент выглядел не слишком надежно. Надеюсь, по дороге не рассыплется. Хотя это решило бы множество проблем. Руфа я подхватить успею, а остальным туда и дорога. Хладнокровие ипостаси на меня явно начинало влиять. И не в лучшую сторону. Раньше я так легкомысленно к чужим жизням не относилась. Убедившись, что все на месте и держатся крепко, папенька ухватился за выемки. Я последовала его примеру, заметив, что камень ложится в лапы привычно и удобно. «Донесу». По сигналу Манкорна мы взмыли в воздух и понеслись по уже знакомому маршруту. Тяжесть не тормозила, а наоборот, подгоняла. Быстрее доберемся, быстрее сгрузим. Мы не учили одного. Защита-пугалка действует не только на драконов. Взлетели мы нормально. Крылья синхронно вздымались и опадали, будто мы с папенькой всю жизнь летали в упряжке. Земля стремительно удалялась. Сначала уменьшились и растворились домики, Затем ограненные квадраты и многоугольники пашин слились в одно буроватое пятно, а после все скрыл туман, оставив лишь клочки невнятной зелени недалеко внизу. Над головой раскинулось ослепительно синее небо. Похолодало. Элита пугливо собралась в центре, инстинктивно скучковавшись под предлогом удержания баланса и зябко куталась в тонкие пальто. Только Руф и помощники Манкорна стояли ровно, не шелохнувшись с тех пор, как плита оторвалась от земли. Подъем к облакам прошел по плану, а вот дальше началась вакханалия. Оказывается, люди куда чувствительнее драконов к защитным заклинаниям спектра страха. И если для меня вдали от острова он ощущался как небольшое неудобство, эдакий враждебный взгляд в спину то на обычных, да еще и лишенных дара богатеев это подействовало как свист на птиц. Первым отреагировал мистер Изерт, помощник президента в шестом мире. У меня он всегда вызывал уважение, как лишенный дара, сумевший пробиться к старости на самый верх. Видимо, зря я к нему тепло относилась. У него, похоже, нехилые на этой почве комплексы, раз он решил довериться сомнительной личности и поучаствовать в не менее сомнительной затее. Несчастный схватился за голову, а сел на камень и принялся раскачиваться из стороны в сторону, подвывая нечто нечленораздельное. Следом за ним встрепенулся мистер Дилей. Он зачем-то попытался спрыгнуть с камня. Лететь далеко, защиту ему никакую не поставили. Из подручных Манкорна так себе маги. А мы с отцом временно недееспособны в плане заклинаний. Меткий удар папенькиного хвоста, и дед врезался в скопление коллег, опрокидывая их, как кегли. Трое так и остались лежать в беспамятстве. Им повезло. Остальные запаниковали. Нападение же, прямое подтверждение невнятной тревоги, сработало как триггер, заставляя отключиться мозг и врубиться на полную катушку, инстинкту выживания, который сейчас, сбитый с толку охранкой, твердил одно. Прыгать. Недолго думая, Рув повернулся к ближайшему наемнику и вскинул подбородок. «Сними это! Я помогу!» Бандит метнул короткий взгляд на босса и спрашивая позволения. Остальные с переменным успехом пытались удержать богатеев от необдуманных поступков. Наверняка на каждом, на всех, кто из магических миров целый арсенал защитных и блокирующих враждебную магию артефактов. С древней пугалкой тени справились, зато попыткам связать и подчинить противодействовали вовсю, и наемники не справлялись. Отец кивнул. Сказать он ничего не мог. Да и занят был, нес глыбу, стараясь не тряхнуть лишний раз, потому что на краю завязался нешуточный бой между одним из министров Восьмого мира и тремя подручными Манкорна. Замок ошейника щелкнул. Руф хрустнул позвонками, размял руки и принялся навешивать щиты на плиту, один за другим. Не знаю уж, почему папенька этим не озаботился. Решил, что и так сойдет. На короткий миг мне пришла в голову полубезумная мысль. Бросить свою сторону, схватить Руфа и улететь, куда глаза глядят. Плевать на тех, кто полетит в бездну. Плевать на будущее. «Главное, унести моего мужчину в безопасное место». «Драконья часть так и поступила бы». «Порыв был силен. Достаточно, чтобы я сбилась с ритма». Отец бросил на меня колючий взгляд. Я зубасто улыбнулась. «Держи себя в лапах. Если мы сейчас угробим толпу высокопоставленных чиновников, туго придется в первую очередь моей совести. Одно дело прослыть мошенницей и воровкой, а совсем другое — убийцей». «Сомневаюсь, что Руф и это мне простит». Поостыв, я поняла, что это могло быть очередной проверкой на вшивость со стороны папеньки. И попробую я действительно смотаться с любимым, нас бы далеко не отпустили. В разрыве облаков показался остров. Тяжело дыша, мы с отцом опустили плиту в специальный пас. До меня только сейчас дошло. Зачем эта гигантская выемка на воздушной пристани? Специально для таких вот перевозок. Нашла глазами ловца. Он тоже выглядел бледно, но подмигнул мне, мол, не переживай. На его шее незамедлительно сомкнулся ошейник. Манкорн не собирался доверять нам надолго. Только в критических ситуациях, и то под вопросом. Люди ссыпались на землю и устало опустились прямо на поросшие мухом камни. Приступ не прошел для них даром. Видно было, как у неодаренных трясутся руки. Магам пришлось немногим проще. Ведь они с запозданием догадались поставить ментальный блок, но и их успело приложить от души. Я все больше склонялась к мысли, что отец их специально не предупредил. Мы с Руфом увязали в афере все плотнее. Фактически добровольно помогали. Нас теперь ни один суд не оправдает. Вопрос, что нам предпринять? Куда ни плюнь, везде окажемся виноватыми. Остается плыть по течению и надеяться что вынесет на отмель, а не утопит очередной волной жести. «Итак, уважаемые клиенты и остальные», — начал речь папенька, превратившись в человека и наспех натягивая штаны. «Я пока медлила. Мою одежду тоже прихватили, но суетиться под взглядами двух десятков мужчин мне не хотелось. Это роняет достоинство и делает из леди непонятно что». Лучше потом, в спокойной обстановке, отстану и быстренько приведу себя в пристойный вид перед нами стоит задача найти храм драконов. Скорее всего, он где-то в лесу. Площадь острова небольшая. Мы справимся быстро. Наличие ловушек весьма вероятно, потому прошу ступать след вслед за проводником и не разбредаться по окрестностям. Помощник папеньки Гевур вышел вперед и поднял руку с зажатым в ней длиннющим ножом. Почти меч но компактнее. Удобная штука, учитывая, что нам предстоит пробираться по дремучим джунглям. Температура на острове удивительным образом была выше, чем на поверхности Земли. То ли древние технологии работали, то ли дополнительный эффект от защитного купола. Но жару я ощущала всей чешуей. «Прошу следовать за мной», — кратко заявил Гевур и, развернувшись к нам спиной, двинулся к зарослям, туда, где в сплетении ветвей исчезала заросшая полоса из плит. Когда-то здесь проходила дорога, но после ухода драконов природа взяла свое. Травы разломали мрамор, просачиваясь в щели и раздвигая их все шире. Деревья без ухода разрослись и сплелись ветвями так, что и не различить, где они начинаются и заканчиваются. Под косыми ударами массивного ножа растения бессильно повисли, роняя капли сока на землю. Отряд медленно двинулся в гущу леса, выстраиваясь на ходу неровной цепочкой. При всем желании разбрестись у них бы сейчас не вышло. Узкая тропа, проложенная Гевуром, едва вмещала его плечи и шагу в сторону не ступить. Элита двигалась настороженно, поминутно оглядываясь по сторонам в ожидании неприятных сюрпризов. Вряд ли они что-то уловят. Все-таки годы канцелярской работы накладывают свой отпечаток. Можно было бы рассчитывать на Руфа, если бы не блокиратор на его шее, урезающий навыки ловца на две трети. Против большинства тварей он в рукопашную не сдюжит. Ему и оружие не дали. Придется еще за ним присматривать. Дождавшись, пока все скроются из виду, я перевоплотилась и принялась спешно натягивать белье. Если будешь вести себя так же хорошо и дальше, я тебе сделаю подарок, заявил отец, стоя спиной. Разумеется, меня в одиночестве не оставили, но хоть видимость пристойности соблюли. Еще два наемника застыли у тропы, не поворачиваясь и не двигаясь, поджидая голову. Не надо мне твоих подарков, очень прошу, проворчала я застегивая широкий пояс-корсет с инструментами. В кофре их еще по один а так все под рукой, на крайний случай. Сама сумочка надежно повисла на спине компактным, обманно маленьким рюкзачком. «Ничего хорошего я от тебя не жду». «Это ты зря. Не знаешь, от чего отказываешься», оскалился отец, галантно пропуская меня на тропу первой. «Не переживай. Вне зависимости от твоего желания, дар...» «Твой?» «Мне уже страшно», — буркнула в ответ и, не удержавшись, уточнила. «А какой?» «Сделаю твоего ухажера драконом. Первым!» — радостно заявил папенька. «Заодно проверим, как артефакт работает. Мало ли, вдруг испортился за годы». Я остановилась на полушаге, как вкопанная, и медленно развернулась, встав с манкорным лицом к лицу. «То есть ты считаешь, меня должно обрадовать то, что ты собираешься ставить эксперимент над человеком, которого я люблю?» Холодно уточнила, глядя в глаза отцу. Он имел наглость улыбнуться еще шире. «Если вам повезет, получите вечность. Разве может быть что-то ценнее?» Парировал он, обошел меня и двинулся вслед за скрывшимся из-за виду отрядом. Я покачала головой и побрела по свежевытоптанной тропе, мрачно прикидывая, как спасти Руфа от грозящего ему счастья.